огорчал и настораживал общественность. А разве не бытует еще среди молодежи псевдоромантика блатных песен? Примечание. Суслов. Песни, нашедшие своих авторов. Юность, 1963 год, номер 11, страница 94. Конец примечания. Такая враждебность была характерна для начального периода того важнейшего феномена шестидесятых, которым стали песни бардов. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое бренчание Пита Сигера, наконец, свой вертинский, воскрешенный в шестидесятые. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова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 лёгкость распространения. Конец цитаты. И объяснял, что же тут плохого? Многие из этих песен вызывают нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодёжи. Конец цитаты. Зато взяли на вооружение бардов прогрессисты. Хорошие, бодрые песни, от которых становится весело на душе, хочется работать, учиться, жить, любить.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 Сами барды тоже пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературное явление, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонации, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юлий Ким.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 Кажется, один только Евгений Клячкин играл на гитаре почти профессионально. Все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтически-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качество объекта трудно трудноразличимы, а важна только исходящая от него эманация. Своей вершины творчества бардов достигла в песнях Булата Акуджавы. В них сочетались романтизм Кукина, музыкальность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Висбора. Подобно тому, как Евтушенко оставил конспект событий и направлений эпохи, Акуджава записал конспект настроений и эмоций. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. А женщину зовут дорога. Какая дальняя она?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 а он ни в чем не виноват. Примечание. Акуджава, стихотворение. Страница 29. Именно эта сторона творчества Акуджавы, воспевание неправильной любви, вызывала острую ярость критики. Его песни называли кабацкими, утверждалось, что о какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным. Всё сводилось К сакраментальному. И куда он зовет? Никуда. Лисочкин. О цене шумного успеха. Комсомольская правда. 1961 год. 5 декабря. Примечательно, что буквально за две недели до этой статьи аналогичные обвинения были предъявлены Василию Аксенову. На карикатуре был изображен дикарь из популярной кинокомедии «Человек неоткуда», рядом с бородатым юнцом, державшим под мышкой роман «Звездный билет». Между ними шел диалог. Вы откуда? Неоткуда. А вы куда? Никуда. Крокодил, 1962 год, номер 4 Конец примечания. Вселенский интим Акуджаве стал квинтэссенцией песенного жанра.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 Айзерман. Всегда ли в жизни есть место подвигам? Юность, 1967 год, номер 8, страницы с 80 по 82. Автор проводит обзор 372 сочинений московских школьников. Конец примечание. Повседневность героизма, утверждаемая повсеместно, вызвала нравственную смуту. иерархия романтических деяний рухнула, подвигом стало все. Бюрократизация мечты превратила мечтателя в бюрократа, а героический поступок — фактор народно-хозяйственного плана. Но что же осталось от романтики? Прежде всего, свободный романтический порыв, вызванный эпохой движения, возродил лирику. Стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко —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 обрела черты мифа. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Примечание. Александр Городницкий. Песни. Том 1. Страница 66. Конец примечания. Жаргон остался, и Евтушенко простодушно признавался. Мне очень хочется прикрас, и возникают, потрясая, каракас, пестрый как баркас, и каруселью Кюрасао. примечание Павел Коган, Бригантина В книге «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» Москва, Ленинград, 1965 год, страница 281-282 Погибший в 24 года поэт Коган был одним из героев 60-х с его романтическим кредо: "Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал". Страница 278. Мало кто из его поклонников обращал внимание на то, что признанный гимн романтиков "Бригантина" был написан в 1937 году. Конец примечания.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 еще кто-то привычно бренчал про то как в флебыстерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса но уже были смешны эти кукольные флебыстьеры такие игрушечные с безнадежно далекой дистанции Бригантина поднимала паруса чтобы уходить и романтика обретала совсем иной отвратительно обыденный облик на безопасном расстоянии маскируясь под обыкновенного культ Плелась романтика. Примечание. Аксенов. Затоваренная бочка Тара. Юность. 1968 год. Номер 1. Страница 51. Конец примечания. Коллектив оказался сам по себе, занятый своей интересной работой.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 Москва, 1965 год, страницы 5 и 7. Конец примечания.